Глава шестая. Старина Макс походил на окружавшие его горы, словно прожив здесь всю свою жизнь, уподобился им. Стихия и ход времени избороздили морщинами и складками его лицо, окаймленное редкой короткой растительностью. Заостренный нос с двух сторон подчеркивали две ложбинки, а седые волосы, как слой снега, лежали на плоской макушке. Единственной причудой старины Макса были густые усы, закрывавшие большую часть рта. Не такой уж он старый, — прикинул Юго, столкнувшись с Максом у выхода из корпуса В. Лет шестьдесят, не больше. Рукопожатие у него покрепче, чем у большинства парней, которых Юго встречал в своей жизни. Мозолистая сильная рука, толстые крупные пальцы. Юго с наслаждением вдыхал чистый утренний, уже прогретый солнцем воздух, который, казалось, не имел ничего общего с вечерним. Невероятный разброс температур. «Плотно позавтракал?» — спросил Макс. «Тебе придется сразу впрячься в работу. Мне-то ты сегодня не нужен. Я сам закончу, что уже начал. А вот АЭС тебя ждет. Пойдем. Но прежде всего возьмем то, что тебе понадобится». Макс повел Юго в сторону материнского корабля. Через служебную дверь они прошли прямо в подвал. Там по коридору из серого шлакоблока освещенному зарешоченными светильниками, как в самых жутких подземельях, добрались до помещения, заставленного металлическими стеллажами со всевозможным оборудованием. Макс протянул Его широкий пояс с карманами, петлями и прорезями, куда принялся засовывать разные инструменты, карабины и приспособления, назначения большинства которых Его не знал. Если в первый же день я не разберусь, что с этим делать, меня тут же вышвырнут на улицу. и когда нибудь — Пользовался бензопилой? — спросил его начальник, показывая одну из этих штуковин величиной с ногу. <свят> — Ну, когда-то, давно, — соврал его Макс передал ему пилу. Она оказалась не такой уж тяжелой. Потом подхватил пятилитровую канистру с бензином, и они направились к подъемникам, откуда прошли вдоль здания ВЭК, возвышавшимся над комплексом лесистым скалом. его старался ничего не упустить. Вросшие в землю стальные столбы... Кабели, похожие на поблескивающую под голубым небом серебряную проволоку, яркую зелень травы, там, где зима раскинула свои покровы, ряд шале внизу и где-то вдали башня. Ему хотелось рассмотреть все это, побродить по своему новому пристанищу. Он предвкушал что-то хорошее. Днем все виделось в новом, обнадеживающем свете. И все же он испытывал легкое беспокойство. А вдруг он не справится? А что, если его уволят еще до конца недели? Склон становился все круче, и его с трудом переводил дыхание. Он был довольно спортивным, чтобы сохранить форму в своем актерском ремесле, совершал регулярные пробежки и качал мышцы, но все равно с трудом поспевал за Максом. Еще несколько недель организм привыкнет к высоте, и мне станет легче. «Ну-ка, приятель, не оставай!» — крикнул Макс, ускоряя шаг, словно подразнивая его. Они двинулись дальше, миновали левую опушку хвойного леса, поднялись выше, оказались на плато, и только тогда вошли в еловый лес. С юго градом катил пот. Он не обнаружил ни тропинок, ни впадин, ничего, никаких ориентиров. Что, однако, не мешало старине Максу двигаться вперед, словно он точно знал, куда они идут нагибал низко нависшие ветки пробирался сквозь заросли или раздвигал преграждавшие путь кусты и вдруг совершенно неожиданно они оказались на краю света земля исчезла из под ног вместе с подлеском они возвышались над миром готовые взмыть в небо а под их ногами раскинулся головокружительный пейзаж юго инстинктивно попятился перед ним не менее чем на полтора метра Высилась обрывистая скала, а прямо под ней простирался Валькариос со своими характерными исчезающими вдали линиями, а затем и сама гора погружалась в тенистые истоки долины. — эш познакомься. Вот твой новый напарник, — сказал старина макс Круглоголовый, темноволосый мужчина, лет сорока, в таком же поясе, как у его Стоял возле еле нависшей над пустотой он обернулся спортивное телосложение выдавало в нем человека закаленного физическим трудом на свежем воздухе на плохо выбритом лице не отразилось никаких эмоций его отметил глубокую ямочку на его подбородке широкие брови и открытый взгляд осмотрев его тот нахмурился макс а где его защитные ботинки Тот положил свою лапищу на плечо Юго. «Значит, будет внимательнее. Ну, удачного вам дня!» После чего, не добавив ни слова, развернулся и ушел. Знакомство состоялось быстро, и АЭС объяснил новому помощнику, что им предстоит срубить деревья, которые растут слишком близко к краю обрыва или могут упасть со временем. Стратегия заключалась в том, чтобы не допустить эти непредвиденные падения. Особенно летом, когда регулярно случаются мощные ураганы. На сей раз Югу не стал врать, когда АЭС спросил его, умеет ли он пользоваться бензопилой. По протяжному и мягкому акценту он понял, что тот из местных, и не стал юлить. АЭС не поленился подробно объяснить ему, как нужно действовать, как активизировать пильную цепь и цепной тормоз, как использовать подходящие шины для обрезания ветвей и вырубки деревьев какую занять при этом позицию, а заодно продемонстрировал удивительную сноровку, показав, как обращаться с инструментом. Юго впечатлил шум машины, свирепость, с которой пила вгрызалась в дерево и пожирала его, жадностью голодавшего Ему следовало всего лишь поднести лезвие к коре, и смертельная борозда прорезала ствол у самого основания, отбрасывая щепки и белую пыль. Бензопила пугала его. Он представлял, как она выскальзывает у него из рук, или как он теряет над ней контроль, и тогда одним движением она отсекает ему ногу, или, издавая жуткий рев, вонзается в бедро, заливая кровью ошеломленного АЭС. Проще не бывает. Он отвлечется, неверно среагирует, или просто поскользнется, или споткнется о корне, Его представлял себе ужасные травма он ничего не мог с собой поделать, особенно когда эта зверюга в его руках начинала рычать, прежде чем впиться зубами в мягкую древесину. В середине дня он почувствовал, что уже неплохо справляется с пилой, но совершенно выбился из сил, поскольку не привык к физическому труду. В ответ на срочный зов природы он отложил инструмент и собирался удалиться в подлесок. Неожиданно чья-то рука схватила его за плечо. «Туда нельзя». — сурово произнес аэс Иди в другую сторону. — Окей. Развернувшись, Его осмотрелся, пытаясь найти хоть какое-то объяснение этому запрету. Он не заметил среди растительности ничего примечательного, если не считать того, что заросли здесь были особенно густыми. — А в чем дело? — спросил он. А.С. отвел его подальше, старательно глядя под ноги, и, наконец, бросил. — Это опасное место. — Здесь можно запросто провалиться в засыпанные листьями норы сурков и вывихнуть ногу. К тому же скользко. Наткнешься на обрывистый склон, сверзишься и сыграешь в ящик. Ну, если так. Юго облегчился и вернулся к работе, контролируя каждое свое движение. Их автоматическое повторение усыпляло его бдительность. И хотя теперь он обращался с пилой как с игрушкой, она все еще пугала его. Малейшая неточность, потеря внимания или излишняя самоуверенность могут стать роковыми. И он снова представлял себе, как что-то пошло не так, и все последующие картины были чудовищнее предыдущих. Где-то совсем рядом Айса кликнул его югу, обернулся, еще погруженный в свои размышления. В облаке бензина пила вслед за ним совершила поворот, и лезвие вспороло брюшную полость напарника, высвободив его внутренности, которые густой волной выплеснулись наружу. Его моргнул, и тыльной стороной ладони стер с защитных очков опилки. Ни крови, ни вывалившихся кишок. Пора прекращать бредить. Он еще раз проверил цепь пилы, направление падения дерева, правильно расположенную шину, и убедился, что А.С., находится в стороне от него и трудится на своей елкой. Когда дерево Юго падало в пропасть, он слышал, как при каждом ударе о склон, оно трещит, ломает ветви об уступы и, наконец, разбивается на куски. И почувствовал себя почти виноватым. — Прости, дружище. — Действуй по приказу. Внизу лежал безмятежный курортный комплекс, Лишь из котла или трубы и время от времени вырвался клуб дыма. От подъемника в сторону круглой башни двигалась какая-то фигура. Может, Лили? Пышная, светлая копна волос, уверенная походка. Очень похоже. А где же остальные? Где-то в двух огромных корпусах, которые тянутся к долине. Тот, что расположен справа от него... Б.У., как прозвала его Лили. Казалось, отличается от своего брата-близнеца, хотя Его не мог определить, чем именно. «Перерыв», — предложил А.С., подойдя к нему сзади. Он приблизился бесшумно, и Его едва не подскочил от испуга. «Да, я, я сбросил здоровенное дерево вон туда, как ты мне показал». «Отлично. Ты здорово справляешься. Большинство новичков боятся работать с бензопилой». «Особенность такой гигантская, как у тебя». Его хотел бы рассказать ему о том, что успел себе навоображать, но воздержался. «Мне только кажется, или эти два здания внизу не совсем одинаковые?» «БУ на ремонте. Он больше не пригоден для эксплуатации. Это пустая коробка. Работы должны были начаться еще год назад, но они отстают от графика. Его нельзя было использовать в сезон. Представляешь, какой ущерб Не знаю, что они там себя думают. Теперь, когда Его пригляделся, он заметил, что корпус не освещен. Окна грязные. Возле одного из входов свалены пластиковые вентиляционные трубы. А неподалеку высится наполненный до краев мусорный контейнер. — Это ведомство деприжана спросил он. — Думаю, да. Поговаривают, будто у них нет средств на капитальный ремонт не волнуйся зарплату переводят аккуратно если ты об этом первого числа каждый месяц как часы уточнил аэс протягивая новому коллеге фляжку спасибо завтра прихвачу свою и надену защитные ботинки сделав большой глоток он вытер потный лоб ты местный спросил парижанин а что так видно слышно родился в долине Все, что перед тобой, — моя вотчина. Ты всегда здесь вкалывал а я помедлил, любуясь предгорьями и кивнул. «Этот горный курорт — просто спасение для местных», — произнес он. «Это моя первая работа, я так на ней и остался. И зимой тоже, конечно. Раз есть туристы, всегда есть и занятия. Слежу за склонами» и снегоуборочными машинами, вместе с другими парнями. Не работа, а мечта подростка. Почувствовав, что разговор принимает нужный оборот, его указал направо, туда, где над лесом возвышалась башня усадьбы. Ты с ним знаком? С владельцем? А то нет. Это он нанял меня на работу, когда мне было семнадцать. Не изменились ни тонн. «Ни выражение лица», — заметил Юго. «Похоже, упоминание о владельце не всех приводит в состояние нервозности», — как уверяет Лили. «Хороший мужик». На этот раз айс помедлил с ответом. Он прикусил губу и перевел взгляд на особняк. «Прежде мы частенько его видели. Он спускался к комплексу. А теперь нет». Он что, вообще никогда оттуда не выходит? Аэс снова замялся. Нет. А как же он питается? Кто-то доставляет ему все необходимое. Он очень старый. Передумаю, уже совсем старик. А почему живет в такой изоляции? Странно. Взгляд Аэс упал на бензопилу. Он пожал плечами него попытался вызвать его на откровенность лили посоветовала мне не упоминать о нем говорит это якобы всех нервирует а я нахмурился не знаю кого это нервирует наконец ответил он просто здесь все принадлежит ему он все создал а теперь мы его больше не видим хотя сейчас это место как никогда нуждается в подпитке. Все разваливается, а он ничего не делает. Взять, к примеру, реконструкцию Б.У. Больше ждать было нельзя, Деприжан дал добро, а теперь деньги и вовсе не поступают. Во взгляде, который аэс бросил на Валькариос, его заметил что-то среднее между любовью и ненавистью. — Выходит, будущее лыжного курорта под угрозой? — спросил он. — Возможно, если его владелец ничего не предпримет. — А почему он так себя ведет? — Совсем поиздержался? Айс повернулся к нему, обвел взглядом окружающий лес и указал на трухлявый пень от только что сваленного ими дерева. Лесоруб ткнул лезвием бензопилы в паутину плесени, которая протянулась по земле к другим хвойным деревьям. Иногда встречаются ели, которые гниют прямо на корню, и прежде чем погибнуть, стараются заразить другие деревья. Думаю, у людей так же. Может, им спокойнее, если удается утянуть за собой как можно больше народу чтобы умирать было не так скучно. Юго наклонился над пустотой, чтобы получше рассмотреть усадьбу. Он понимал горечь тех, для кого Валькариос на протяжении многих лет был не только источником существования, но и домом. Чувствовать себя брошенным на произвол судьбы, бессильным что-либо предпринять, жить в полной неопределенности — Перьюго стало яснее, почему Лили просил его избегать этих разговоров. В них не было ничего таинственного, ничего зловещего. Просто они вызывали тревогу. Кто на самом деле, этот владелец? Какой он? А.С. мгновение смотрел на него в упор, затем поднял бензопилу. — Хорош болтать, мы теряем темп. «Снеси-ка верхушку, вон того дерева!» И, словно завершая дискуссию, орудие в руках АЭС громко взрелело.